Глава четвертая. доневальный разбудил его, как и положено, за четверть склянки до общего подъема. Сержант Ковен проснулся мгновенно, как уже привык за десяток декад, которые он провел к этому времени в армии. Бывший малыш Гнус к приходу лейтенанта Песта уже привел себя в порядок и, встретив своего командира, доложил об отсутствии за ночь происшествий. «Чувствую, что сегодня наше топтание на месте закончится», — зевнул Пест. «Со вторым десятком разобрался, что они там не поделили между собой». «Да все нормально», — махнул рукой сержант. «Там опять близняшки проглота цепляли. Дувал всех троих палкой отходил, теперь потише будут». Ковин был заместителем у Песта, бывшего легионера наемников Болза, — командовавшего теперь полусотни солдат во второй баталии. Иногда вне строя они позволяли себе обходиться без лишних формальностей, но старались подчиненным этого не демонстрировать. «Командуй подъем», — приказал лейтенант. Вторая баталия расположилась на опушке большой рощи в нескольких сотнях шагов от стен небольшого городка, сходу взятого штурмом еще три дня назад. В самом городке остались на квартирах только четыре полусотни третьей баталии, а остальные солдаты герцога расположились вокруг него. Услышав команду подъем, полусотня мгновенно вскочила и за пару сотен ударов сердца была уже одета и вооружена. «Выходи, строится — Выходи, с скомандовал Ковин проснувшимся бойцам. Общего утреннего построения баталии сегодня, как и все эти дни после штурма, не было. Дождавшись, когда солдаты полусотни встанут в пять ромных шеренг, он доложил лейтенанту. «Дувал, сегодня твой десяток дежурит», — обратился лейтенант к сержанту, командовавшему вторым десятком, после того, как полусотня дружным ревом своих глоток его поприветствовала. «И завтра твои дежурят, и послезавтра, и вообще все дни, пока мы тут торчим. Понятно, почему, или есть вопросы?» Но могу обрадовать только, что вряд ли мы тут долго еще будем отъедаться. Другие полусотни баталий в это время не менее быстро и бодро, чем и их пятое, приводили себя в порядок после ночного отдыха и готовились к завтраку. Было у войны в глазах солдат баталий и огромное преимущество. Закончились изматывающие непрерывные тренировки под палками сержантов». Командир бригады, полковник Ашер, еще за декаду до похода, когда устроил общий сбор сержантов всех баталий, наморщил лоб, словно вспоминая чьи-то наставления, говорил им, «Запомните, солдат баталий должен бояться палки сержанта больше меча неприятеля». И эти его слова не были пустым звуком. Впрочем, зря тут никого не били. Но и снисхождения тоже не делали. Видимо, хорошо понимали, каких людей набрали в баталию и не испытывали к ним особой жалости. Бывший уголовник Малыш Гнус, как ни странно, в таких армейских порядках прижился. Ему вдруг стало проще. Говорят, идти идешь, говорят, стоять стоишь. Думать не надо, все за тебя уже продумали. Когда придет время, покормят, ложат спать, одет, обут и даже при деньгах. Правда, в баталиях платили почти в три раза меньше, чем в пехоте. Но, по слухам, которые не опровергали и командиры, после похода денежное довольствие в баталиях уравняют с пехотным, а, может, даже и с егерским. Характер у малыша был лидерский, и это заметили. К тому же он ловко научился работать копьем и алибардой, был подвижен и вынослив. Когда сержант первого десятка попался на продажи на сторону имущества полусотни, то вместо него, забитого палками до смерти, должность сержанта предложили Ковину. Имя, полученное от рождения, он себе давно вернул, оставив Гнусов в прошлой жизни. А перед самым походом его назначили первым сержантом, заместителем командира полусотни. «К нашей и третьей баталии присоединятся по десятку ниндзя». «В первой они и так были», — сказал ему Пест, вернувшись с утреннего совещания у майора Товбиса, командира их второй баталии. «Расположится рядом с нашей полусотней. Вон там!» Он показал рукой на другой берег ручья. «Пошли туда, десяток. Пусть подготовят им дров хотя бы. И распорядись, чтобы обед сегодня рассчитали на шестьдесят человек. И да...» Сам все лично проконтролируй. Меня командир в третью баталию отправляет за списком трофеев. Проводив командира, Ковин пошел в хоззвод, приданный их баталии на все время похода. Вообще в бригаде для легиона их было слишком мало. Кроме трех баталий по пятьсот с небольшим человек, в десять полусотен каждая, имелась и своя хозрота. Каждый из трех взводов который на время похода был закреплен за конкретной баталией. Была в составе бригады еще и кавалерийская рота, выполнявшая роль передового дозора и служившая для разведки. Первому сержанту полусотни не обязательно было самому тащиться в хозвод, мог бы и кого-нибудь послать, но он не хотел упускать повода увидеться с Аглендой, своей давней подругой так же, как и он сам, попавший в облаву в промзоне и оказавшийся пусть и не в строю баталии, но в армии. Была ли между ними любовь, он не знал, но то, что эта девчонка ему дорога, он понял еще в своей прошлой пропащей жизни. Свои отношения они старались не афишировать. Нет, запрет на шуры-муры действовал только во время походов, на зимних квартирах близкие встречи не возбранялись, К тому же секрет высушенного и перетертого корня валерния, надежно предотвращающего от нежелательной беременности и при этом без дальнейших неприятных последствий, был широко известен на всей торпеции. Просто ни Ковин, ни Агленда не хотели выставлять на всеобщее обозрение свои чувства. «Отдых закончился давно», — смеялась Агленда, нарезая свиную вырезку на мелкие кусочки. Еще в герцогстве девушка довольно забавно смотрелась в легком кожаном доспехе с белым фартуком поверх него. Ковин, в шутку задавший вопрос, не устали ли они в хоззводе от пересыпа, понял, про что она говорит. Пока бригада шла по территории герцогства, у толовой службы работы не было вообще. Силами городских и поселковых работ на всех местах привалов заранее были приготовлены обеды и даже сколочены простенькие... Но надежные столы с лавками, полевые кухни баталий даже не разжигались, а на местах ночевок были готовы палатки, так что и спальные мешки солдатами не разворачивались. А уж про качество дорог и говорить нечего. Бригада прошла сквозь почти все герцогство за семь дней. Но как только земли с форца остались позади, тут работа навалилась всем». В первую очередь, конечно, приданной бригаде инженерной роти, но их хозроте роти больше отдыхать почти не приходилось. Что, сильно выматываешься? сочувственно спросил он давнюю подругу. Привыкла давно Ковин». А Гленда сложила порезанное мясо в стоящий рядом большой котелок и достала очередной кусок свинины. Хотя, конечно, пулей мог бы на время похода не тиранить нас тренировками стрельбы из арбалета. Вон он идет. Она посмотрела в сторону загона, откуда приближался ее сержант. «Я скучаю по тебе, Ковин. Приходи, как будет время». «Обязательно», — пообещал он, и пошел навстречу командиру хоза Конная сотня бригады хорошо справлялась с разведкой местности — Но вот проследить за врагом, проникнуть в его укрепленный лагерь или город, утащить оттуда пленного – такие задачи решались специально обученными людьми. Их называли «ниндзя» и, по слухам, иногда с ними занимался сам герцог, передавая им тайны удивительных знаний далеких земель. Прибытие, помимо приданного бригаде ранее десятка ниндзя, еще двух – Наводила Ковина на мысль, что их топтание на юге Сарской провинции подходит к концу и, видимо, что-то намечается. «Тупица! Гнус!» «Я не гнус», — машинально поправил Ковин. «А я не тупица. Привет, малыш! Ого, смотрю и глазам своим не верю. Ты уже первый сержант?» — смеялась Лолита, открывая объятия своему бывшему знакомому, с которым вместе служили бандиту кастету. Один в качестве вора, другая и рабыней-гладиаторшей. Вместе с десятком ниндзя, которым Ковин пришел показать их подготовленное место расположения, одетых в свою обычную неброскую пятнистую форму, приехала и высокая красивая женщина в легких кавалерийских доспехах, в которой бывший вор с изумлением узнал свою бывшую сокамерницу. Дураком он никогда не был, Соображал всегда быстро, поэтому во время объятий с Лолитой, которой он искренне обрадовался, сам не зная почему, друзьями они никогда не были, бросив внимательный взгляд на ниндзя, тут же зацепился им за рыжеватую, веснушчатую, с двумя косичками девушку-ниндзя. Он уже хорошо знал про ее мастерство маскировки, поэтому процесс узнавания был практически мгновенным». Графиня Ришотел тоже быстро поняла, что узнана. «Кому сболтнешь, прикажу язык вырезать с улыбкой, вроде бы в шутку», — сказала она, подойдя к ним с Лолитой. Но глаза у нее при этом смотрели вполне серьезно. Несмотря на ее угрожающие слова, Ковин почувствовал вдруг огромное облегчение. Прибытие к ним самой графини означало, что герцог не бросил своих людей, вопреки частому нытью многих в баталии, о том, что они для герцога ненужный мусор, от которого очистили города и теперь бросили на убой. О магической мощи Ули Ришотел ходили легенды. Даже в их полусотне были те, кто лично видел, как графиня оживляла мертвых – Он, конечно, не сильно таким байкам верил, но сам на себе имел возможность почувствовать прикосновение ее магии. А уж доказательствами магической силы графини было наполнено почти все герцогство. Одни только участки дорог из магического мрамора, там, где раньше буквально тонули по колено, чего стоили. Он никому не скажет госпожа, все так же смеясь и обнимая его за плечи, пообещала Лолита. «Так ведь, малыш!» «Ковин!» — улыбнулся он, понимая, что кланяться графине сейчас не нужно. «Меня зовут Ковин, и я навсегда предан вам, госпожа!» «Я запомню Ковин. Ее ответная улыбка была искренней. И это твое имя мне нравится больше, чем прежнее». Причины, по которым графиня решила скрывать свое пребывание в королевской армии, первого сержанта мало касались. Но если она хочет, чтобы он молчал... Он будет молчать, и вовсе не из-за страха. Разносолами солдат не баловали, но большие порции сытной мясной каши они получали. Кроме каши и хлеба, на обед выдавались и овощи, какие на тот момент были в наличии, и разбавленный сидр. Ковин, став первым сержантом, вместо сидра пил вино, правда, тоже разбавленное, в палатке и в компании своего лейтенанта. Пест был мрачен, несмотря на то, что и на долю их баталии, практически не принимавшей участия в штурме, все решилось мощным натиском первой баталии при поддержке бригадных магов, досталось немало добра, которое сейчас вывозилась конфискованными телегами из городка и конфискованными же рабами отправлялась на продажу в Брок, самый восточный город герцогства. Что случилось, поинтересовался Ковин. «Пока еще не случилось, но совсем скоро случится, суки!» – зло процедил лейтенант. Пест от майора Товбиса, командира их баталии, узнал последние новости. И они привели его в восторг. Лара Сар, находящийся в осаде королевской армии уже две декады, сумел нанять четыре полка наемников, чтобы те нападали на тылы осаждающих, мешая подвозу продовольствия. Понятно, что без потворства, а скорее и без прямого участия Саарона, тут не обошлось. Но прямых доказательств этого не было. Герцог Арт-Ревил, узнав о скорых возможных диверсиях в своих тылах, не пожелал снимать войска с осады Ларасара сара и других еще не взятых городов провинции. Вместо этого он прислал гонца к полковнику Ашеру с требованием выдвинуть бригаду к границе с Саароном навстречу наемникам и сдерживать их наступление, пока сам Ревил не решит вопрос со взятием Лара-Сара. Злость своего командира Ковин разделял, а вот его возмущения не понимал. Можно, конечно, злиться, что герцог фактически бросает баталии на убой, но возмущаться этим, как казалось первому сержанту, глупо. Еще когда он был членом различных банд и у Кастета, и до него, любой главарь берег своих ближников, бросая на самые опасные дела недавно прибившихся к банде или членов другой банды, прибывших на совместное дело». Третья баталия все еще продолжала добирать и отправлять оставшиеся в городке трофеи и должна была выступить вслед за ними через несколько склянок. Первая пошла по дороге на Ларасар и только через пять-шесть лиг должна была повернуть к границы с Саароном. Их же баталия с самого утра двинулась к Вейгану, крепости мятежников, где ожидался сбор наемных полков. С первой баталией они должны были соединиться за пятнадцать лик перед крепостью, тогда же их догонит и третья. Вещи и имущество были собраны заранее, поэтому с утра оставалось только позавтракать. — Слышь, Ковин, народ говорит, что нам скоро крышка, собику. «Сегодня досталось управлять одной из шести телег их полусотни, что он и делал, с наслаждением сидя на узкой скамеечке. Бросают, говорят, нас в бой против уймы врагов». Как бы офицеры ни старались замалчивать цель их очередного похода, солдатские массы это все равно просочилось и посеяло уныние. «Не бойся, Собик». «Все будет у нас хорошо», — успокаивающе сказал Ковин единственному члену своей бывшей банды. Собик за декады, проведенные в баталии, стал еще сильнее и крепче, но его характер так и остался слабым. Впрочем, Ковин своего приятеля не бросал и старался помочь. Понятно, что он не стал ему озвучивать причину своей уверенности в небезнадежности их положения. Эта причина, кстати, недавно промчалась мимо них в сторону головы колонны с отрядом ниндзя. Шли не так быстро, дорог, как в герцогстве, тут нигде не было, но все же взяв достаточно высокий темп. То, что в попавшейся им по дороге деревни уже побывали королевские войска, они поняли еще до того, как в нее вошли по длинному ряду виселиц, стоявшему вдоль всей единственной улицы. «Я понимаю, изменники. Но бабы-то тут при чем?» сплюнул на землю Дувал, командир второго десятка, когда они проходили мимо одной из виселиц, на которой была повешена какая-то тетка по исказившемуся лицу, которой было невозможно угадать даже возраст. «Поди, сама кинулась на солдат, вот и получила!» высказал свою мысль проглот солдат из десятка сержанта Дувала. «Интересно, тут все выгребли?» «Может, молочка спросить? Вон там кто-то выглядывает. Прячется?» «Тебе бы все жрать!» — вызверился сержант. «Иди молча! А то как рот открываешь, так из него слюна льется!» До вечера миновали еще три деревни с попрятавшимися жителями. Судя по отсутствию следов королевского правосудия, сюда армия еще не добралась. Баталия в деревнях не останавливалась и грабежами не занималась. Категорический запрет на грабежи и мародерство был установлен самим герцогом Ресфорцем. Полковник Ашер и майор Товбис лишь напоминали об этом запрете и о том, какое наказание ждет нарушившего этот запрет. На ночевку остановились возле небольшой речки, сначала перейдя ее вброд. А с утра, перед началом движения, майор Товбис построил всю баталию. Позор! кричал он, багровея от натуги, я никогда не думал, что среди нас найдутся такие трусы. Сколько сил наш добрый герцог потратил на то, чтобы сделать из свиней хоть что-то, напоминающее людей, и вот результат! Перед строем баталии стояли двое солдат из седьмой полусотни, пытавшихся ночью дезертировать, но пойманные патрулем. «Не будет пощады таким трусом!» — продолжал распалившийся комбат. «Трус хуже, чем враг! Сержант Резик, выдать им то, что они заслужили!» Из-за необходимости продолжить марш суд и расправу затягивать не стали. Резик, первый сержант восьмой полусотни, выполняющий заодно и обязанности батального палача, Толстой железной палкой с сильными ударами Перебил дезертиром кости ног в нескольких местах и рук в локтях После чего из увеченных, воющих от дикой боли бедолаг Бросили в грязную лужу Мимо которой баталия пошла к месту своего первого боевого крещения